Глава 9 Первой реакцией был ступор. Затем неверие, сомнение, и только после того, как я приблизился к этому горбатому старику на расстоянии вытянутой руки, я понял, что все это взаправду. пфу пу, пу пу вот как все, О, ну надо же!» Старательно подбирал я слова, но получалось плохо из-за шока. После первой реакции Джардана Ливио, по чьей личиной скрывался один очень уважаемый мной и весьма ушлый по моим воспоминаниям родственник, тоже впал в замешательство. Я в любом случае планировал с тобой поговорить, но теперь думаю, нам нужно сделать это основательно, и вместе, где никто нас не побеспокоит. Я повернул голову в сторону входа в приватную комнату виб-зала, откуда уже слышались какие-то шевеления. Сеньор Помидор обнаружен. Надо спешить». «Да, конечно. Я все приготовлю и освобожу охрану моего поместья. Вы и есть тот потерянный гости Славии, как я понимаю». «Да, но в твое поместье мы не пойдем. Там наверняка полно жучков и шпионов. Отпусти кортеж, останься в одной из машин и попроси остановиться где-нибудь посреди дороги. Дальше я все сделаю сам». «Только не убивайте, ваше величество». «Водитель чист, часть моего рода, еще мальчишка, но исполнительный», кивнул архитектор, и я слинял из логова полного камеры охраны. Переговоры с заказчиком были сорваны мной, поэтому ничего не держало моего дальнего родича в клубе. Я слышал, как Джардана командует, усаживая толстяка в автомобиль и отправляет большую часть кортежа сопроводить его. С ним долго кто-то спорил, но старик использовал свое влияние и власть, чтобы заткнуть человека и отправить его вместе с мужиком-помидором. Сам он в итоге остался с водителем и охранником в бронированном джипе. Все остальное было делом техники. Машина поехала в сторону поместья, но остановилась по пути прямо на трассе у невысокого леса. Охранник вышел и наклонился, чтобы проверить под днищем машины. Видимо, выискивал бомбу или еще что-то. И в этот момент начал действовать уже я. Стремительно проведя удушающий, вырубил охранника, надел таскаемую всюду маску и сел вперед, направляя пистолет на водителя. «Действительно молодой, совсем парнишка. Газуй!» Профессионалом его назвать язык не поворачивался. Он потел, дрожал, переживал и явно думал, как от меня избавиться. Выдавал своим взглядом и движениями каждую свою мысль. Мы проехали около километра и свернули с трассы в сторону пригорода. Вскоре заехали в глухой двор и остановились. Оружие медленно достал и положил. Теперь телефон. Вот так. А теперь сам пошел прочь. «Господин?» Парнишка весь побледнел, но с места не сдвинулся. Я делал все, чтобы это выглядело как похищение, лишь бы мне не создать моему внезапно обнаруженному родичу проблем. Все будет хорошо. Он знает, кто я, и не сделает мне ничего плохого. И, скорее всего, за нами уже выехали спецслужбы, так что выходи и жди. Заткнись, старик!» Театрально пригрозил я и выпихнул водителя из машины. Затем сел за руль, ударил по газам и помчался вперед в неизвестность. Никогда бы не подумал, что встречу вас, да при таких обстоятельствах, Ваше Величество. А я никогда не думал, что пропавший бог весть, когда член Совета и родной брат моего отца окажется пенсионером-архитектором, прозибающим в рабстве у какого-то ничтожества. Неисповедимы пути судьбы, что ведет нас, мой господин. Оставь эту чепуху для местных недоаристократов и пижонов-правителей. Ты не представляешь, сколько у меня к тебе вопросов. Произнес я, и что-то не так нажал в машине, отчего она загудела. Вот тупая колымага. Новые технологии. Умный контроль и слишком агрессивная езда. Нажмите мигающую кнопку на приборной панели. Вот эту, что ли? Воу, помягче стало ехать, отзывчивее. Это режим защиты, когда сняты все ограничения, и авто едет, игнорируя все предустановленные правила. «Могу порекомендовать вот здесь повернуть направо», — подсказал Джардана. «Ты взял себе новое имя? Истинное никто не знает?» «И да, и нет, повелитель. Джардана Ливио Лаветто — мое истинное имя, и его все знают. А вот мое тайное имя из прошлого мира хранится как величайшая тайна». «У человека не может быть двух истинных имен», — негромко произнес я. «Так, а в машине твоей жучков нет?» «Не могу сказать наверняка, но если есть, то они записывают данные, но не передают их никуда. Надо просто сжечь машину». «Тогда рот на замке пока не приедем». И так лишнего наговорили. Мы мчались дальше молча, уходя все дальше и дальше в дебри. Вскоре заехали на территорию, обнесенную высоким забором. Тут были какие-то руины, Остатки построек и сада — большой пруд. Резиденция графа Жапена. Временно разрушенная. Реконструкция начнется, в лучшем случае, через месяц. Охрана есть? Зачем охранять мусор? Все, что было ценного, граф уже вытащил и выкопал. Да и никто не рискнет. Есть, правда, камеры, но они не подключены к общей сети. Стоят скорее, чтобы пугать незваных гостей. Тут мы сможем поговорить, и позже меня заберут. «Хорошо». Я вышел из машины, порвал тонкую цепочку и распахнул ворота. Мы въехали на пустующую территорию. Откуда Джардана знает об этих развалинах, я даже не спрашивал. И так понятно, что именно он должен заняться восстановлением резиденции. Практически в самый пруд уперлись и вышли. Сразу жечь не стали, ночью слишком хорошо видно будет, а нам лишнее внимание пока ни к чему. Рядом нашлась уцелевшая лавочка. На нее мы и сели после того, как наконец-то нормально обнялись. «Сколько же лет прошло, сколько лет! Как ты выжил? Как ты тут оказался?» Спросил я первые из той кучи вопросов, что роились в моей голове. «Я и сам до конца не понимаю, если честно. Думаю, лучше всего будет, если я расскажу все с самого начала, иначе вы мне не поверите, мой дан. «Все началось с пробуждения аномалии». Закрыл он глаза, возвращаясь в далекое прошлое. Он рассказал, как в одночасье погибли целый город и все жители. Началось невероятная сила землетрясения. Появилась трещина, в которую мой город и провалился. Даже маги воздуха не могли спастись, ибо аномалия создала гравитационный колодец, который втянул в себя даже сильнейших. Я тогда был очень далеко, и, вернувшись, обнаружил лишь десяток счастливчиков, которые смогли пережить этот ужас. Многих из них тогда спас мой дядя, правитель города. Но все они как один мне тогда сказали, что бесконечно глубокое озеро Магмы поглотило и его, когда он обессилел. Это объясняло, почему он не выбрался сам. Он решил спасти всех, кого только сможет, и в итоге сам погиб. На этом общеизвестная история заканчивалась, а дальше мой дядя рассказал мне то, что повергло меня в истинный шок. Услышанное заставило переосмыслить все, что я знал об этих перемещениях в пространстве и между мирами Я лежал распластанный на уходящих в кипящую магму остатках наших знаменитых термальных бань прямо на черепице. Смотрел вверх едва видел небо из-за бесконечного ядовитого облака, поднимающегося из озера. Я прикрыл глаза, ожидая, что вот-вот мое уставшее тело окунется на мгновение в боль, и все закончится, но этого не случилось. Я открыл глаза и обнаружил себя в другом месте, в древнем храме, усыпанном благовониями. — В нем цвели белые лилии? — тихо спросил я. «Откуда вы знаете?» «О, так вы тоже там были!» «Бывал. Что дальше?» «Я встретился взглядом с монахом, настоятелем этого храма, и спросил, где я и как здесь очутился, и как я выжил. Он в ответ спросил, действительно ли я выжил. Я поднял свои ладони и понял, что они просвечиваются, и я не отбрасываю тени». «Ты стал духом?» «Не совсем. Настоятель не был многословным, лишь сказал, что давно следил за мной и такими, как я, что он был впечатлен моим поступком и решил, что я достоин нового шанса. Я сразу же подумал об элементалях и прямо спросил его об этом. Взамен он лишь рассмеялся и пожелал мне удачи. Мое сознание растворилось». И следующее, что я увидел... Боже, эти воспоминания все еще ясны, словно произошли минуту назад. В общем, меня рожали. Что? Рожали? Да, в прямом смысле. Я переродился в этом теле, с этим магически ничтожным вместилищем. Новое тело, новая жизнь, новая судьба, но старая память. Вот почему у тебя сразу два истинных имени. «Понимаю. Это было на континенте шести или... Север Мариканы. Небольшое, я бы даже сказал крохотное, но весьма богатое королевство Портис. Я не был нищим или еще кем-то таким. Хорошая, богатая семья, приближенная к правителю. Но мне даже 15 лет не было, когда имперские легионы захватили весь регион. Многие сопротивлялись, в том числе и король Портиса. Его казнили» прямо на главной площади города». Старик покачал головой и продолжил. «Я считался гением, надеждой своей семьи. Они были не идеальны, но они были семьей, что дала мне все, что только могла». Джардана тяжело вздохнул и продолжил. «Я знал, что такое сила и власть. Знал слишком хорошо, что мы не победим, даже если объединим весь Север. А он не был един и близко не был». В основном мы убивали друг друга, и на поля с тысячами мертвецов уже приходили новые хозяева. Я поклялся, что не потеряю свою новую семью и сделаю все, чтобы защитить ее. Но мой магический талант был ничтожен в сравнении с прошлой жизнью. Я не мог в одиночку остановить угрозу. Я не дан, и даже не близко к такому уровню возможностей и ответственности». Старик сделал паузу и тяжело вздохнул вновь. «А я уже знал, что он расскажет мне дальше. Ты сам пошел к захватчикам и, проявив себя, пообещал им абсолютный контроль в регионе и свою лояльность, а взамен попросил гарантии безопасности для тебя и твоей семьи. Сказал я за него. Этот мир тоже гнилой, но он еще бесконечно далек от того ада, из которого пришли мы». Я надеялся, что у меня появится шанс все исправить, но шли годы, и я понимал все больше и больше, что это невозможно. Не с теми технологиями, что появляются в империях. В итоге я просто минимизировал ущерб, сосредоточился на своей семье и стал незаменимым, чтобы потеря меня для императора была такой же болезненной, как потеря руки или ноги. И у меня это получилось отчасти. Твой скепсис мне не нравится, но я понимаю, почему ты так решил. Действительно, в то время, в тех условиях, возможно, иного выбора и не было. Я не стану тебя осуждать или критиковать. Меня там не было. Но я есть здесь и сейчас, и я не потерял своей силы. Ну, если не считать накопленные за долгие столетия сферы и армию Вечных воинов, Теперь я делаю их заново в этом мире, и я собираюсь его немного изменить в лучшую сторону. «Мне нужны сподвижники, союзники и талантливые архитекторы. Я собираюсь построить новый дом». «Мой господин, с тех пор, как вы стали править нами, не было ни дня, чтобы я усомнился в вашей способности творить чудеса. Но вас ожидает крайне сложный и тяжелый путь. Я помогу всем, чем только смогу, но надо быть реалистом». «Все верно. Многое я уже сделал, но предстоит нам еще больше». Теперь уж вздохнул я и продолжил. «Ты рассказал мне свою историю, а теперь послушай мою. Ты намного лучше меня разбираешься в местных тонкостях, и я буду ждать от тебя мудрого совета в том, как мы будем строить дом для тебя, твоей новой семьи, меня, моих спутников и людей, которые придут из нашего мира спустя время. Может, через год, может, два, я не знаю, но они обязательно придут, старик обещал». И пусть у меня к нему много вопросов, но я верю его словам. До сих пор он не обманул моих ожиданий. «Ваше Величество, неужели, неужели не вы один попали в храм?» «Я прошел весь путь с остатками нашего народа, людьми, что верили в тебя, в меня, в наше предназначение, верили искренне и дошли до этого храма. Я был первым, кого отправили, остальные придут позже». «Кто?» «Кто выжил? Сколько их? Миллион?» Я с горькой улыбкой покачал головой. «Сто тысяч?» И снова я дал ему понять, что он неправ. «Десять тысяч? Хотя бы десять тысяч есть?» «Чуть больше пяти тысяч». «Кошмар! Это крах! Вся наша история, все знания, все погибло!» Схватился за голову Джордана. «А вот тут, мой дорогой дядюшка, ты не прав. Если старик позволит еще и артефакты перенести, то мы самое ценное и сокровенное принесем с собой. Ну а если нет, память народа все еще жива, пока жив народ. Мы восстанем из пепла, словно фениксы. Кстати, я уже успел создать королевство, и мне очень нужен советник по развитию и планированию. Раз уж ты тут такой ерундой решил активно заниматься, лучше делать это с пользой». «Что мне нужно сделать для того, чтобы ты оказался свободен?» «Даже так?» — взбодрился старик, но тут же серьезно заговорил. «С моей свободой есть проблема. Боюсь, император просто уничтожит весь мой род, если я предам его. Он даже над другими проектами не дает мне заниматься в свободное время. Спасает лишь то, что он часто уходит в запой на месяц, и тогда у меня хоть немного руки развязываются». «Сейчас еще и вторжение Слимов в активной фазе. Разведки генералам просто не до меня». Закончил он с довольной улыбкой. «Джордана, ты самое главное помни. Я могу сотворить практически любое чудо, если буду знать, что конкретно от меня надо. Придумаем решение для любой проблемы. Хочешь, давай тайно эвакуируем твою семью. Много их?» «Да уж, почти две сотни человек стало за время правления. И не поймут они. Те, кто там на месте остался и править, считают это своим долгом, своей привилегией». «Вошли во вкус, да?» «Да, многим из них по нашим старым законам даже тюрьма не светит. Но я сам создал этот гадюшник, ради их же спасения. Я стал не просто плохим человеком, мой повелитель». Обреченно взглянул на меня Джардана. «Я стал основоположником зла». И это так просто не стереть из памяти миллионов человек, что пострадали от рук семьи Ливио. А сам я дал магическую клятву спасти своих родных и свою семью, сделать все, чтобы они были в безопасности. Самой своей душой поклялся повелитель. Ты думай и придумай, как мы сможем безопасно встретиться в следующий раз. Я не верю, что есть неразрешимые задачки». В конце концов, я иномирец, который получил от императора право создать свое королевство, а прошло всего около месяца с момента моего пришествия в этот мир. Когда я сказал это, глаза Ливио превратились в маленькие блюдца. В общем, заканчивая снытьем и ищи варианты. Вы же ведь смогли однажды придумать, как сделать из меня Дана, как добиться пробуждения той силы, что и не снилось никому из великих магов погибающего мира. «Сделаю, повелитель!» Он аж воспылал. «Сергей, Сергей Багров, слушать эти твои лобызания отвратно. Я тебе это еще в том мире говорил». «Постараюсь, привычка. Часто приходится со всяким сбродом властным общаться. Выберешься из этого гадюшника и закончится эта пытка. Слушай, к слову, а в этом мире есть пространственные артефакты? А то бесит, что вечно под рукой ничего нет и приходится шастать, как беспризорнику по улицам». «Есть!» Но только императоры и члены его семьи владеют такими артефактами. Местные не очень продвинулись в их создании, нашли только один метод, и для него нужны и намирцы, и их жизненные и магические эссенции. Я могу разузнать, если моему повелителю нужен такой артефакт, самый простой способ его получения, произнес старик. И еще, мое тело слишком слабо. Возраст, мне бы подлечиться. «Согласен, было бы неплохо. Выглядишь очень жалко. Я как раз планировал заняться магическими практиками. После того, как вопрос войны и мира будет решен, и город начнет строить дома для семей, детские площадки, садики, школы и библиотеки...» «Вы сможете возродить магические практики нашего мира?» «Магия везде одинакова. Просто мне нужны помощники и время. Окажешься в моем бурове и займешься городом, сильно поможешь мне». Это позволит мне заняться поиском других подходящих помощников. Я мысленно вспомнил Ариану, которая теоретически может достичь нужного мне уровня, чтобы помочь создать альтернативу бесчеловечным убийствам иномирцев. Но ее одной точно будет мало. Другие дриады тоже могут оказаться подходящими, но надо сперва обеспечить их безопасность, а потом уж только с ними поговорить». Мы разговаривали практически до самого рассвета. Я спрашивал об этом мире, о других странниках, о старике из храма. Мы рассуждали о том, кто он такой и как он вообще все это сумел провернуть, как вытащил душу моего дяди из пекла. Многое стало понятно, но на место старых загадок пришли новые. А их пообсуждать мы уже не успели, нас все-таки нашли» а иначе мы, пожалуй, могли бы проговорить неделю без остановки. То, что нас прервали, было неудивительно. Джордан Оливио слишком важная шишка. Куда больше я удивился медлительности местных спецслужб. Видимо, действительно удалось застать их врасплох. Странно, что черты твоего лица переместились в это тело. Не будь ты самим собой внешне, я бы никогда не узнал тебя. Поджигая автомобиль, произнес я. Зато я всегда вас узнаю. Тебя. Всегда узнаю тебя, Сергей. Ты мой племянник и самая великая радость и победа нашего народа. Твой отец и брат гордились бы тобой. Береги себя. Я дам знать, где и как мы встретимся в следующий раз, опубликовав аудиозапись в интернете. На нашем языке? Конечно. Пусть воссияет над миром дом вечных.